Вчера днем Бен Бау понял, что его хозяин умирает, и час за часом пес тихо лежал рядом с ним, поднимая голову только когда умирающий шевелился. Его морда покоилась на руке хозяина, пока он не покинул этот мир. На самом деле Бен Бау узнал о кончине Стивена даже раньше Фиби. Пес встал, заскулил, взвыл разок и умолк. Он отошел от кровати тихо свернулся в своей корзине, откуда его потом и забрала Фиби. Сейчас пес стоял на задних лапах и оживленно помахивал пушистым хвостом. Запарковав машину на стоянке возле каменной стены, Фиби погладила его по голове. Он радостно тякнул. Фиби улыбнулась. Да — Да-да, приятель. Прогулка смоет наши печали, подобно очищающему дождю. Она вылезла из машины. Бен Бао последовал за ней, быстро выпрыгнув из вокс-холла, и тут же принялся обнюхивать все вокруг, опустив нос к песчаной почве, точно хотел собрать им всю пыль, как пылесосом. Он притащил Фиби к низкой дорожной стене и, старательно обследуя ее, дошел в итоге до перелаза, за которым начинались вересковые пустоши. Легко перепрыгнув через него, Бен Бау остановился и энергично встряхнулся всем телом. Он навострил уши и настороженно поднял голову. Издав заливистый лай, он попытался сообщить Фибе, что ему хотелось бы пробежаться самостоятельно, а не тащиться вместе с ней на поводке. «Пока нельзя, — дружок сказал ему Фибе. — Сначала давай осмотримся и выясним, кто тут гуляет, кроме нас». Свойственные ее натуре осторожности и заботливость делали ее прекрасной сиделкой, когда требовался уход заприкованными к постели людьми, доживающими последние дни, особенно за теми, кто нуждался в особом внимании и опеке. Однако, если речь шла о детях или о том, чтобы завести собаку, Фиби интуитивно ощущала, что из-за ее врожденного стремления опекать всех и каждого животное может вырасти боязливым, а ребенок — непослушным. Потому-то у нее не было детей. Хотя жизнь предоставляла ей такие возможности, и до сих пор ей не приходилось держать собак. — Я надеюсь, что так для тебя лучше, бенбау сказала она дворняге. Пес поднял косматую голову и, взглянув на нее, из под падающей на глаза буроватой челки, вновь потянул поводок вперед к долине, поросшей вереском, который лиловой шалью укрывал спину земли. Если бы в этих местах были только вересковые пустоши, то Фиби, не задумываясь, сразу же спустила бы Бенбаус поводка, предоставив ему полную свободу. Но этот нескончаемый с виду лиловый ковер вводил в заблуждение лишь непосвященных. На пути то и дело попадались старые известняковые каменоломни, куда запросто могла свалиться неосторожная собака. А пещеры и шахты свинцовых рудников манили любое животное, точно песни сирен. И Фиби, не желая выуживать оттуда убежавшего пса, понимала, что только поводок спасет его от этого искушения. Но она собиралась дать Бен Бау свободно побегать в одной из многочисленных березовых рощиц, что разнообразили пейзаж пустошей, вздымая пушистые кроны на фоне неба, и потому крепко держа поводок, она решительно направилась на северо-запад, где в основном и находились эти лесистые островки. Утро выдалось прекрасное, хотя пока они не встретили других любителей ранних прогулок. Солнце едва-едва уснулось. -едва поднялось над восточным небосклоном, и тень Фиби вытянулась перед ней так далеко, словно хотела догнать кобальтовую высь украшенную стайкой белоснежных, похожих на спящих лебедей облачков. Легкого ветерка как раз хватило на то, чтобы прижать к бокам ее водонепроницаемую куртку до да разметать с глаз растрепанную челку Бенбау. Порывы ветра не доносили никаких ощутимых запахов,